Да, и помирает от лёгкого несварения, знаю. Его последняя трагедия была не слишком подходящей для сердечника. Нельзя всерьёз предположить, что кто-то пригласил его поужинать и нарочно так накормил, чтобы вызвать смертельное расстройство желудка. Его никто не приглашал ужинать, мистер Далглиш. Он ужинал там, где вы и думали, в Кортес-клубе, в Сохо, у Люкера. Приехал туда прямо из клуба мертвецов. И притом один. И уехал тоже один. Нет. Там у них есть бандерша, блондинка такая, зовут Лили Кумпс. Правая рука Люкера. Присматривает за девицами и за выпечкой, подбадривает клиентов, кто застенчивый. Да вы, я думаю, её знаете, она была у Люкера и в 59-м, когда он застрелил Мартина. По её словам, с этим подозвал её к своему столику, сказал, что ему порекомендовала обратиться к ней один знакомый. Он собирает материал по торговле наркотиками и получил сведения, что она может в этом помочь. Долбыш сказал: "Лиль, конечно, не годится в учительницы воскресной школы, но по моим сведениям, наркотиками она никогда не занималась. И Люкер до сих пор тоже. Этого своего знакомого с этим ей, разумеется, не назвал. Она говорит, что спрашивала, но он не сказал. Тем не менее, она прикинула, что можно будет разжиться пары фунтов". Янни вдвоём покинули клуб в половине десятого. Сетен ей сказал, что к нему в клуб нельзя, туда женщинам вход запрещён. Это правда, женщин не пускают. Поэтому они минут 40 катались в такси по Уэст-Энду и вокруг Гайд-парка. Он отсчитал ей 5 фунтов за информацию. Что ж, она там ему наплела, не знаю. И вышел у станции метро Paddington Station. А она на такси возвратилась в Картес. По одиннадцатому уже была на месте, и до часу ночи оставалось на виду у трёдцатков посетителей. Но зачем им понадобилось выискивать? Она разве не могла наплести ему то же самое у него прямо за столиком. По её словам, ему не терпелось поскорее убраться. И официант подтвердил, что он вроде беспокоился, нервничал. К тому же люкер недобряет, чтобы она подолгу задерживалась возле нового клиента. Насколько я знаю люкера Он был ещё неодобрительней отнёсся к тому, что она оставила клуб на 40 минут, чтобы покататься вокруг Гайд-парка. Но всё так добропорядочно, честь почести. Лив, похоже, сильно изменилась в прошлый приём. По-вашему, как? Правда она показывает? Я работник провинциальной полиции мистер Даглриш. Я не считаю, что вцох одни проститутки, обязательно вруньи. На мой взгляд, она рассказала правду, хотя, возможно, не всю. К тому же мы таксиста разыскали. Он подтверждает, что они сели к нему вблизи клуба в половине 10, а минут через 40 у метро Paddington Station с этим вышел. В машине они всю дорогу серьёзно о чём-то разговаривали, и пассажир делал записи в книжечку. Спрашивают, что в таком случае, где она, эта книжечка? В начале, когда я производил осмотр, никакой записной книжки не было. Вы работали очень оперативно, инспектор, сказал Далглиш. Теперь вами установлено, что последний раз живым его видели примерно в 10:10, .10, а через 2 часа после этого он уже умер. Естественной смертью, мистер Далгриш. Я думаю, так было кому-то нужно. Может быть, но факты есть факты. Сэттон умер в полночь со вторника на среду, обречённая смерть послужила то, что у него было слабое сердце, и оно остановилось. Таково заключение доктора Сиднима, и я не собираюсь тратить общественные средства на то, чтобы его спаривать. Вы говорите, сердечный приступ кто-то у Сэтта сознательно вызвал. Возможно, что так. Я только говорю, что нет доказательств. У меня ещё не всё сформировалось по этому делу. Многое пока остаётся неизвестным. Это, мягко говоря, подумал Даглэш. Реклесу пока остаются неизвестными такие подробности, которые не менее важны, чем та же причина смерти. Можно перечислить вопросы, до сих пор не получившие ответа. Почему Сетен вышел из такси у станции метро Падингтон? Не собирался ли он с кем-то встретиться? И если да, то с кем именно? Где он умер? Где находилось его тело после полуночи со вторника на среду? Кто перевёз его в Монксмир и зачем? Если смерть его действительно была сознательно вызвана, каким образом убийца сумел придать ей такой убедительный естественный вид? А отсюда просекал вопрос, на взгляд Догглаша, самый непостижимый. Почему, добившись своей цели, убийца не бросил умершего где-нибудь на лондонской улице, чтобы его потом подобрали и узнали в нём пожилого второстепенного писателя-детективщика, который ходил куда-то по своим личным делам, никому неизвестным, и по дороге его хватил инфаркт?